Начиная смена. Два часа ночи, пятница. Холл с наслаждением затягивался сигаретой, развалившись на небольшой скамье недалеко от элеватора. Скамья эта была единственным местом на третьем этаже, где можно было спокойно перекурить и ненадолго отвлечься от работы, не опасаясь появления начальства. Именно в этот момент и появился зловредный Орвик. Холл совершенно не ожидал увидеть шефа и был естественно совсем не рад этой неожиданной встрече, рассчитывая, что Уорвик может появиться там никак не раньше трех. Да и вообще он редко показывался на рабочих местах во время ночной смены, особенно на третьем этаже. В это время он предпочитал обычно отсиживаться в своем офисе и попивать кофе из своего любимого электрического кофейника, который стоял у него прямо на рабочем столе. Кроме того, в последнее время стояла ужасная жара, и в связи с этим выше первого этажа Уорвик обычно не поднимался. Этот июнь вообще был самым жарким месяцем за всю историю существования Гейтс Фолс. Однажды уже в три часа утра столбик термометра, висящего у элеватора, поднялся почти до т р и п я т градусов Цельсия. Можете представить себе, какое адское пекло стояло там в дневную смену. Холл работал на подъемнике в старом давно созревшем для свалки приспособлении, изготовленном какой-то к л и в л е н с к о й фирмой еще в 1900. В тридцать четвертом году устроился он на этот завод совсем недавно в апреле, что означало, что он получал по доллару и семьдесят восемь центов за час работы. Пока это его вполне устраивало, ни жены, ни постоянные подруги кормить и содержать ему кроме себя тоже было некого. За последние три года он подобно бродяге кочевал из города в город, нигде не задерживаясь дольше нескольких месяцев. Беркли, студент колледжа; Лейк Тахоу, водитель автобуса; г е л в е с т о н портовый грузчик; Майами, помощник повара; Уиллинг, таксист и мойщик посуды; и, наконец, Гейтс Фолс, оператор подъемника. Здесь он собирался пробыть по крайней мере до первого снега. Человеком Холл был спокойным, склонным к уединению и очень любил поэтому те редкие часы работы завода, когда б е ш е н ы й ритм производства немного утихал, давая ему возможность расслабиться и, улизнув на третий этаж, предаться своим мыслям. Новое место работы его, в принципе, пока устраивало. Единственное, что ему здесь не нравилось, были крысы. Третий этаж был длинным и пустынным. Освещен он был только мерцающими отблесками света с нижних этажей завода и был в отличие от них относительно тихим и почти безлюдным, поскольку совершенно не был занят никакими производственными мощностями. Другое дело крысы. Их здесь было не мало. Единственным действующим механизмом на этом этаже Был грузовой лифт, которому безразлично, есть ли что-нибудь на третьем этаже, нужен он здесь или нет. А здесь, в общем-то, ничего и не было, кроме огромного количества д е в я н о с т фунтовых ящиков с каким-то производственным волокном, давно ожидающих сортировки на предмет пригодности. Некоторые из них, особенно те, В которых было спутанное и порванное волокно, валялись здесь уже, наверное, несколько лет и были покрыты толстым темно-серым слоем жирной производственной пыли. Ящики эти были идеальным убежищем для крыс, отвратительных огромных и толстопузых тварей с дико сверкающими выпуклыми черными глазами. Эти отвратительные создания н а г л о с н о в а л и почти повсюду вокруг, опасаясь приближаться лишь к человеку. Но даже с такого расстояния в их шерсти отчетливо были видны крупные и не менее отвратительные вши или какие-то другие паразиты, в которых Холл разбирался хуже. Зато небольшое время, что Холл успел проработать на заводе, у него появилась одна немного странная привычка. Он собирал все пивные банки. которые попадались ему на глаза и складывал их в кучу рядом с тем местом, куда он любил подниматься отдыхать. Этих банок было у него там уже целая куча, даже не куча, а скорее некий арсенал, поскольку иногда, чтобы развлечься или просто развеять тоску, он швырялся ими по снующим в зад вперед крысам, причиняя им этим довольно незначительное, впрочем, беспокойство. За этим занятием его несколько дней назад незаметно застал управляющий завода мистер Формен, тих, п о д н я в ш и й с я з з а чем-то на третий этаж по лестнице, а не на лифте. Чем это вы тут занимаетесь, Холл? недоуменно спросил он. Крысы, спокойно ответил Холл, понимая, насколько нелепо звучат его слова. Я борюсь с ними с помощью банок из под пива. Крыс, в общем-то, почти и не было. Почти все они попрятались от жары. Точно такое же слово в слово вопрос задал сейчас и Уорвик. Получив такой же, как и несколькими строками выше, ответ, он м а ш и н а л ь н о кивнул головой и замолчал на несколько секунд, пытаясь осмыслить неожиданные слова Холла. Уорвик занимал должность начальника участка. И был крупным к о р е н а с т ы м но немного туповатым человеком. Рукава его почти полностью промокшие от пота рубашки были угрожающе закатаны, а галстук ослабленный сдвинут на бок. Поняв наконец, что над ним смеются, он дико сверкнул глазами и рявкнул на спокойно развалившегося на лавке и почти не обращающего на него внимания Холла. Мы платим вам не за то, чтобы вы швырялись банками в крыс в рабочее время, мистер. Гарри не посылает запроса вот уже двадцать минут, лениво отбрехиваясь, вяло огрызнулся Холл. Я же не могу включать подъемник, не получив запроса. Про себя же тоже довольно спокойно он подумал следующее: какого чёрта паршивая ты задница! Тебе не сидиться в твоей дурацкой конторе. Попивал бы лучше свой дурацкий кофе и не мотал бы людям нервы своими дурацкими вопросами и воплями. Уорвик резко дернул головой, давая этим понять, что разговор окончен, и затопал вниз по лестнице, обиженный возмущенно бубня себе поднос. Шайка бездельников. Сейчас загляну еще к в и с к о н с к и Ставлю пять против одного, что он наверняка подчитывает сейчас какой-нибудь журнальчик, а мы платим ему за это деньги. Холл так и не сказал ему больше ни слова в свое оправдание, резонно решив, что это совершенно бессмысленное занятие. Ворвик неожиданно остановился и снова затопал вверх. Что на этот раз? Устало подумал Холл. о р в и к действительно собирался сказать что-то еще, но увидев вдруг крысу, резко вскрикнул: "Еще одна! Давай скорее!" Хол л молниеносно метнул банку из п о д н е х и которую уже держал в руке. Банка была опущена метко, и толстая крыса, пуче глаза т а р а щ и в ш а я с я на них из одного из верхних ящиков, противно п и с к н у л а и с глухим звуком грохнулась на пол. Орвик откинул голову назад и радостно захохотал, когда Холв встал для того, чтобы принести банку назад. Вообще-то я искал тебя специально для того, чтобы поговорить, сказал наконец Орвик, на этот раз более дружелюбно. Неужели? Следующая неделя, четвертая неделя июля, начал Орвик.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 Почти не проявляя заинтересованности, пожал плечами Холл. Надо будет вычистить все п о д в а л ь н о е п о м е щ е н и е Этим никто не занимался уже двенадцать лет. Работенка, конечно, адская, но мы собираемся использовать бранзбойты и отсасывающие насосы. Так почему бы вам не заняться этим самому, заодно с советом директоров, раз все так просто? Ворвик зло сверкнул глазами. Согласен или нет? Два доллара в час — сверхобычный плат и двойная оплата за сверхурочное время. Холл быстро прикинул, что сможет быстро заработать таким образом 75 долларов, которые как раз были бы ему сейчас очень кстати. Я согласен. Работать будем по ночам из-за жары. К понедельнику будь готов. Я на тебя рассчитываю. С этими словами Уорвик опять з а т о п а л вниз по лестнице. Сделав несколько шагов, он остановился и снова обернулся к Холлу. Ты ведь учился в колледже, не так ли? Холл кивнул. Окей, студент. Буду иметь в виду. Уорвик наконец ушел. Холл закурил еще одну сигарету и, сжав в руке банку из-под минеральной воды, стал дожидаться появления следующей крысы. Он попытался представить себе, что представляет собой подвал, и в воображении его возникла непроглядная тьма, сырость, плесень, зловонный запах гнили и крысы. Огромное, невообразимое количество крыс. Может быть, там есть даже и летучие мыши. Какая гнусность! Холл с о м е р з е н и е м швырнул банку об стену. И грустно и устало улыбнулся самому себе. Откуда-то издалека донессязычный голос Орвика, что есть силы распекающего бедного Висконски. Окей, студент, буду иметь в виду. Вспомнив эту фразу, Холм мгновенно перестал улыбаться и сделал глубокую затяжку. Через несколько секунд поступил запрос от Висконски о подъеме груза нейлонового волокна. Ихол отправился к своему рабочему месту. Крысы сразу же повылазили из своих ящиков и расселись на их крышках, провожая его немигающими черными глазами. Выглядели они совсем как присяжные в суде. 11 вечера понедельник. Когда вошел Орвик, одетый в старые рабочие джинсы и высокие резиновые сапоги, Его дожидались уже около т р и т и шести человек. В этот момент Холл как раз слушал краем уха нудную болтовню Висконски. Гарри Висконски был необычайно толстым, необычайно ленивым и необычайно угрюмым человеком. Ну и р ы б а нам подвалило, ныл, когда вошел Орв. Вот посмотрите. Домой мы вернемся с сыровыми, которые будут чернее, чем самая черная ночь в Персии. Окей, бодро начал о р в и к Судя по плану подвала, внизу должен быть осветительный кабель с шестьюдесятью лампами. Вот новые лампы, так что света должно быть достаточно для того, чтобы видеть, чем вы там будете заниматься. Итак, парни. Он указал на группу рабочих, сидевших напротив больших сушащихся м о т к о в промасленной б и ч е в ы Вы займётесь насосами и рукавами для откачки воды, а также рукавами брансбойтов. Рукава длинные, разматывать их надо будет аккуратно и не менее аккуратно опускать вниз. Работающие с рукавами должны будут стоять вдоль них.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 Снова в полголоса начал конючить Винсконский. Вот посмотрите. А вы, парни, Орвик указал на другую толпу людей, в которой были и Холл с в и с к о н с к и й Вы будете сегодня головной командой. Разделитесь на пары. На каждую пару по одной электрической вагонетке, в которых вы будете вывозить наружу то, что не всосет насос. В вагонетках сейчас старая рабочая одежда, всякие негодные железяки от станков и прочий хлам вываливаете все это барахло у западной стены. Есть кто-нибудь, кто не умеет пользоваться вагонетками? Руки никто не поднял. Электрические вагонетки представляли собой небольшие опрокидывающиеся узкоколейные вагончики, приводимые в движение электродвигателем, работающим от автономных аккумуляторов.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 Есть у кого-нибудь вопросы? Вопросов не было. Все это время Холл пристально вглядывался в лицо шефа, и у него почему-то появилось странное предчувствие, что в ближайшее время с Орвиком обязательно должно что-нибудь произойти. Причем не просто что-нибудь, а что-нибудь очень нехорошее. Мысль эта понравилась Холлу. У Орвика он мягко выражаясь, недолюбливал. Но ну и прекрасно, закончил на этом о р в и к Тогда давайте начинать. Два часа ночи, вторник. Холл очень быстро утомился от бесконечной болтовни Висконски, а более всего от его совершенно невыносимого н ы т ь я Напарник был абсолютно неисправим. Ему не помогла бы, наверное, даже хорошая трёпка. она стала бы скорее лишь очередным поводом для того, чтобы в очередной раз в с л а с т ь п а х н ы к а т ь Холл понял, что у него просто немного пошаливают нервы, и попытался развеселить себя мыслью о том, как он отстегал бы висконский ремнем по его жирной голой заднице. Такая страшная экзекуция его, наверное, просто убила бы. несмотря на то, что картинка, нарисованная воображением Холла, получилась довольно забавной, она не вызвала у него даже слабой улыбки из-за очень сильного и малоприятного запаха, царящего вокруг, зловонной смеси запахов застоявшейся и гниющей воды, плесени, т о ш н о т в о р н о воняющих промышленных отходов и еще бог весь чего. В самом начале коридора В котором они находились вдвоем с Висконски Холлу сразу бросилась в глаза фантастически огромная колония бледных поганок, растущих прямо из разрушающегося от времени и сырости бетона. Случайно, соскользнув с з а е в ш е й от ржавчины одной из шестерен вагонетки, которую Холл хотел провернуть, его рука на мгновение коснулась плотных зарослей этих грибов. Они показались ему теплыми и мягкими. Их прикосновение было подобно прикосновению человека, страдающего отеком кожи. Шляпки грибов, никогда не видевших света, составляли огромный ковер равномерного бледно-желтого шелковистого цвета. То место подвала, в котором находились сейчас Холл и Висконски, имело очень высокий потолок. а выражаясь точнее низкий пол и было завалено огромными старыми вышедшими из строя станками, что придавало ему сходство с каким-нибудь кладбищем древних кораблей. Корпуса давно умерших станков, подобно полузгнившим бортам старинных судов, поросли пятнами желто-зеленого мха. Впечатление усиливалось еще больше, доносящимся откуда-то издалека шумом воды. с огромной силой вылетавшие из бронзбойтов, с равномерным шумом, напоминающим шум прибоя, вода эта стекала по полузасоренным дренажным стокам вниз по направлению к реке. Вот наконец в поле зрения появились и крысы. Они были невероятно огромными, просто гигантскими. Обычные крысы, такие как наверху. к а з а л и с ь бы просто карликами по сравнению с этими чудовищами. Почти не шевелясь, они наблюдали, как потоками воды из работающих где-то на полную мощность бранзбойтов смывает их жилище — коробки, ящики, большие ж е с т я н ы е футляры, ворохи бумаги и картона. Глаза их были огромными, выпученными и почти ничего не видящими от того, что всю жизнь они прожили в кромешной т ь м е А тут вдруг в их жизни неожиданно появился свет. Давай остановимся и перекурим, дрожащим голосом предложил Висконски, совсем сбившись с дыхания от страха. Закурить действительно было кстати. Хол осмотрелся по сторонам и, убедившись в том, что их никто не видит, прислонился к вагонетке и достал из нагрудного кармана сигареты, протянув одну из них трясущемуся Висконски. Если бы знать раньше, что нас здесь ожидает, я никогда не дал бы о р в и к у уговорить меня на такое безумие. Судорожно затягиваясь, простонал Висконски: «Эта й работа не для человека». Но он налетел на меня как сумасшедший. Именно в тот момент, когда я решил несколько минут вздремнуть, пока не было работы, он был просто безумен и страшен. Тогда я и подумал, что он просто прибьет меня. Хол слушал эту болтовню молча, но тоже думал о Борвике, о Борвике и о крысах. Мысли о них каким-то странным образом переплетались в его сознании, составляя н е р а з д е л и м о е целые. Судя по всему, крысы видели людей впервые. Они, казалось, относились к их появлению совершенно спокойно и не испытывали никакого страха. Внешне, по крайней мере, это никак пока не проявлялось. Вдруг одна из них приподнялась на задних лапах, совсем как белка, и, приготовившись к нападению, неожиданно метнулась в сторону Холла. Несмотря на то, что их разделяло несколько метров, она преодолела это расстояние одним прыжком и впилась своими острыми зубами в толстую, к счастью, и грубую кожу его левого рабочего ботинка. В какую-то н и ч т о ж н о малую долю секунды Холл наконец молниеносно осознал, что этих чудовищ здесь не сотни и даже не тысячи, а много более. Вспомнил он и какие ужасные инфекционные заболевания переносятся этими тварями. На какой-то миг в его воображении возникла и отвратительная физиономия Орвика. но уже в следующее мгновение, не размышляя слишком долго, он резким и сильным ударом правой ноги отбросил громко взвизгнувшую крысу далеко в темноту. Наблюдавший эту сцену широко раскрытыми глазами Висконски снова заскулил дрожащим от страха голосом: "Мне нужны деньги, но ей богу, приятель, эта работа не для человека, какие жуткие твари!" Все время он продолжал испуганно оглядываться по сторонам, ежесекундно дергая головой. Мне кажется, что они понимают все не хуже нас с тобой. А представь себе, что было бы, если бы мы были маленькими, а они наоборот большими? Заткнись! Резким окриком оборвал его словесное недержание Холл. Висконский приумолк на время и испуганно посмотрев на своего напарника, проговорил только: "Ну прости, приятель, я просто...". Несколько секунд прошли в почти полной тишине, нарушаемой лишь их дыханием, гулким биением сердец и зловещей в о з н е й крыс в отдалении. Вдруг раздался пронзительный истеричный визг Висконски, окончательно вышедшего из равновесия: Господи, какая же здесь вонь! Я не могу так, эта работа не для человека! Зажмурившись и топая ногами, как ребенок, он остервенело тряс вагонетку, уцепившись за ее края обеими руками. Холл совсем уже собрался ответить ему хорошую оплеух, истерика была сейчас совершенно ни к чему. Вдруг из вагонетки на руку Висконски выпал огромный черный паук. Мгновенно прекратив орать, бедный Гарри совершенно отцепинел. И уставился на паука широко раскрытыми от ужаса глазами. Прошло несколько секунд, прежде чем он сообразил, что паука нужно сбросить. Черное, махнатое страшилище упало на рельс с отвратительным, неожиданно громким стуком, чем повергло и без того перепуганного насмерть Висконски в настоящий шок, благодаря которому он наконец замолк, по-видимому, надолго. Пошли, вывел его из оцепенения Холл. Чем быстрее начнем, тем скорее закончим. Надеюсь, промямлил еле слушающимся языком, истрадавшийся з Висконски. Надеюсь. Четыре утра, вторник. Перерыв на завтрак. Холл и Висконски вместе с двумя или тремя другими мужчинами без особого аппетита жуют свои сандвичи. держа их черными от почти несмывающейся грязи руками. Грязь, эту глубоко въевшуюся в поры кожи, невозможно смыть сразу и до конца даже с помощью специальных сильнодействующих смывающих средств, которых на заводе предостаточно. Холлест, поглядывая на конторку шефа, за стеклами которой о р в и к с аппетитом поглощает холодные гамбургеры, запивая их горячим кофе. Рэй Апсон работать больше не хочет и отправился домой. Послышался голос Чарли Броч. Не может справиться с т о ш н о т о й спросил кто-то. Меня тоже чуть не вырвало сначала. Нет, прежде чем его в ы р в а л о его сильно поранила крыса. Просто растерзала ему почти всю правую руку, пока удалось ее прибить.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 Тварь это была, пожалуй, даже больше, чем кошка. Одним прыжком она намертво вцепилась ему в руку зубами и когтями и со с т е р в е н е н и е м принялась рвать мясо так, что только клочья полетели. Господи, прошептал зеленее один из присутствующих. Да, шумом выдохнул броч. Рэви жал как женщина, и я не осуждаю его за это. Даже нет, он в е р е щ а л как свинья, которую режут. И вы думаете, эта тварь отцепилась от него? Нет, ребят, мне пришлось три или четыре раза хорошенько огреть ее здоровенной доской, прежде чем удалось оторвать ее от бедного р е я Парень чуть с ума не сошел. Он выхватил доску у меня из рук и колотил ею по крысе, которая давно уже испустила дух до тех пор, пока она не превратилась в кровавые к л о ч ь я шерсти. Это было ужасно, одно из самых мерзких зрелищ в моей жизни. Орвик перевязал ему руку и отправил домой, посоветовав прям о с утра показать ее врачу. Блюдок, послышался чей-то голос. Добреньким прикидывается. Орвик, как будто услышав сказанное в свой адрес, допил последний глоток своего кофе, встал, потянулся и вышел из к о н т о р к и наруж. у Пора за работу, ребята. Люди поднимались на ноги медленно, не спеша дожевывая свои завтраки и изо всех сил стараясь оттянуть тот момент, когда надо будет снова спускаться вниз. Очень и очень неохотно брались они руками за поручни металлической лестницы, ведущей в подвал. Орвик, проходя мимо Холла, хлопнул его по плечу и мило улыбнувшись поинтересовался: "Ну как, студент?" Ответа на свой вопрос он, конечно, не ждал. Пошевеливайся, резко кинул Холвисконски, возившемуся со шнурком своего ботинка. Они оставались уже почти последними из тех, кто еще не спустился в этот проклятый подвал. Семь утра, вторник. Холвисконски и Висконски поднимались наружу вместе. Глядя на этого потешного толстяка. Холс удивлением поймал себя на мысли о том, что они начинают становиться похожими друг на друга. Похожими как-то странные, почти совсем неуловимо. Висконский уныло тащившийся сзади был комично грязен. Его толстое одутловатое лицо было ч у м а з о м совсем как у мальчишки, которому только что хорошо д о с т а л о с ь в уличные потасовки. Люди шли мрачной молчаливой толпой. Не было слышно даже обычных для такого момента грубых шуточек вроде того, кто пригрел сегодня жену Тони, пока ее муженек добросовестно добывал доллары в семейный бюджет. Не было вообще слышно ничего, кроме угрюмого сопения и усталого топота десятков ног. Время от времени кто-нибудь с о м е р з е н и е м сплевывал на и без того ужасно грязный пол. Хочешь подброшу тебя до дома? нерешительно спросил Холла Висконский: "Спасибо". За все время, пока они ехали по Милл-стрит до самого моста, они не обменялись ни единым словом. Только кинули друг другу "пока", когда Холл выходил из машины у подъезда дешевых меблированных комнат, в которых он снимал тогда крохотную убогую каморку. Холл направился сразу в душ. Все еще думая о Буорвике и стараясь понять, почему мысли об этом человеке преследуют его так навязчиво и даже почти постоянно. Больше всего его тревожило то, что в последнее время у него появилось очень странное ощущение, что они связаны с ним теперь какой-то невидимой и очень прочной нитью. Холл был измотан настолько. что заснул сразу же, как только коснулся головой подушки, но сон его был очень плохим и беспокойным. Ему снились крысы. Час ночи, среда. Сегодня Холл опять работал в паре с Висконски, но на этот раз на Бранспойте. Это было намного лучше, чем копаться в том дерьме. которым они уже успели пропитаться за два предыдущих дня. К тому же намного безопаснее. Крысы просто не осмеливались показываться в поле зрения Холла, держащего в руках насадку мощного бранзбойта, а из нее вырывалась настолько сильная струя воды, что она вполне могла изувечить и даже убить человека, не то что крысу. Висконский с н а в а л между Холлом и насосом поправляю шланг и отключая время от времени давление, что означало недолгую паузу для перекура перед тем, как приступить к следующей секции. Работа продвигалась медленно, и Уорвик был очень недоволен. Закончить все к четвергу не удавалось уже никак. В одной из очередных секций была дикая свалка самого разнообразного к о н т о р с к о г о оборудования и принадлежностей времен, наверное, прошлого века. Во всех углах этого довольно большого помещения были свалки из беспорядочно набросанных в кучи старомодных к о н т о р о к с откидывающимися крышками, больших покрытых плесенью бухгалтерских книг, массивных связок платежных документов. Особенно много было стульев с отломанными ножками и продавленными или вовсе оторванными сидениями — настоящий рай для крыс. Десятки этих тварей шныряли по невообразимым лабиринтам этих гигантских куч. Это видны были только десятки, а сколько их было внутри, просто страшно подумать. Все это непрерывно сопровождалось невообразимым и совершенно омерзительным гортанным писком этих гнусных созданий. После того, как двое из работавших неподалеку людей подверглись нападению с их стороны, все остальные работать отказались до тех пор, пока Уорвик не снабдил всех длинными перчатками из толстой резины, которые выдавались на заводе только людям, работавшим непосредственно с кислотами. х о л л и в и с к о н с к и е уже почти дотянули до этой секции свой шланг, как вдруг из двери навстречу им выскочил белобрысый здоровяк Кармайкл, чуть не сбив обоих с ног. Кармайкл, что есть силы, колотил себя по м о г у ч и й груди огромными кулаками. Все произошло настолько быстро, что Холл не сразу даже заметил, что на груди у Кармайкла болтается огромная крыса, т о р ч а щ а я в разные стороны серо-седой шерстью и со страшными выпученными черными блестящими глазами. Крыса мертвой хваткой вцепилась зубами в грудь Кармайкла и со с т е р в е н е н и е м лупила его мощными задними лапами по животу. Кармайклу Удалось наконец оглушить крысу и сбросить ее на пол. Но в ее зубах, кроме л о с к у т а р у б а х и остался огромный кусок мяса из груди ее жертвы. Из страшной глубокой раны Кармайкла почти у самой шеи сильно сочилась кровь. Лицо его было дико перекошено от боли и злости. Через несколько секунд его начало сильно рвать. Чудом не растерявшийся Висконски успел тем временем сбегать назад и включить давление. По рукаву зашелестел мощный поток воды. Хол направил насадку на лежащую на полу крысу. Крыса была, судя по о б л и з а ю щ е й шерсти, очень старой, но все же необычайно большой. оглушённые могучими кулаками Кармайкла, она валялась совершенно без движения и только судорожно подергивала лапами, крепко сжимая в зубах страшный кусок человеческого мяса. Ревущая струя воды со страшной силой, вырвавшаяся из насадки брансбойта, почти разорвала её пополам, а ещё через мгновение то, что ещё несколько секунд назад было страшным чудовищем, со звонким шлепком влепилась в противоположную стену. Тут вдруг неожиданно появился Орвик. На его губах играла едва заметная зловещая ухмылка. Он подошел к Холлу и похлопал его по плечу. Это поинтереснее, чем швыряться пивными жестянками по безобидным крыскам наверху, а, студент? Это еще не самая большая. Подобострастно поддакнул Вискон и й Чуть больше фута в длину. Направка лучше струю вон туда. Уорвик указал на огромную свалку с л о м а н н о й мебели в углу. А вы, парни, отойдите к подальше в сторону. С удовольствием. Неудачно попытался пошутить кто-то. Кармайкл грозно шагнул в сторону Уорвика. Его побледневшее и еще больше исказившееся от боли лицо было сурово и полно решимости постоять за себя. Я требую компенсации з а э т о И он показал Орвику свою ужасную рану. Я требую, разумеется. Противно улыбаясь, оборвал его на полуслове Орвик. Своё ты получишь, а сейчас пошел прочь, пока не попал под струю. Кармайкл с достоинством отошел в сторону. И прижимая к груди руку, поплелся в сторону выхода из подвала. Хол направил, н а р о в и в ш у ю все время вырваться у него из рук насадку на груду старой мебели. Мощная струя пенящейся воды с треском ударила в дерево и разнесла в щепки к о н т о р к у и два стула, оказавшихся на ее пути первыми. В эту же секунду из кучи бросилось в разные стороны совершенно невообразимое количество крыс, таких огромных крыс Холл не видел никогда в жизни. Все вокруг, как один, вскрикнули от отвращения и ужаса. Глаза у этих тварей были невероятно большими и блестящими, а туловища жирными и лоснящимися. Взгляд Холла остановился на одном из этих омерзительных созданий природы. Размером оно было с полуторамесячного упитанного щенка какой-нибудь очень крупной породы собак. Холл, как завороженный, не мог отвести глаз от этого чудовища. Это был настоящий шок даже для такого сильного человека, как он. Холл, не отрывая взгляда от крысы, почувствовал, что в глазах у него начинает темнеть, а насадка бранзбойта медленно опускается вниз. в его слабеющих и трясущихся крупной дрожью руках. Окей, я кликнул его о р в и к Продолжаем. Теперь давай. Он по той куче. Вдруг послышался громкий возмущенный голос одного из рабочих по имени Сай Иперстон. Я нанимался работать, а не для того, чтобы меня загрызли здесь эти твари. Впервые Холл увидел этого парня на заводе всего с неделю назад и был знаком с ним. совсем немного, несмотря на свой высокий рост, Сай был, в общем-то, еще мальчишкой из тех, что вечно носят бейсболки и бейсбольные же рубашки. Это ты, Эйперсон? Как бы не узнав его сразу, удивленно спросил Орвик. Не Эйперсон, а Эйперстон, ответил парень. Но после этого немного смутился. И все же отважно вышел вперед из напряженно молчащей толпы у г р ю м о и испуганно озиравшихся по сторонам людей. С меня довольно крыс. Я нанимался чистить подвал и вовсе не хочу заразиться тифом или чем-нибудь еще в этом роде. Можете вычеркнуть меня из списка желающих. Из-за его спины послышался одобрительный гул толпы. Висконский посмотрел на Холла, но тот в этот момент как раз возился с насадкой, проверяя плотность ее соединения с рукавом. Насадка эта выглядела как дуло 4 5 миллиметрового артиллерийского орудия, и даже при самом слабом напоре воды вполне могла отбросить человека струей на несколько метров. Так ты хочешь получить расчет сай? Я правильно тебя понял? Пожалуй, ответил Иперстон. Орвик кивнул головой. Окей, щенок, проваливай. Убирайтесь все, кто считает так же, как этот недоносок. Здесь вам не про ф союз, не рассчитывайте, проваливайте и не вздумайте потом когда-нибудь возвращаться обратно. Я лично прослежу за тем, чтобы вас никогда больше не взяли на завод. Не слишком ли вы г о р я ч и т е с ь сэр? невозмутимо промурлыкал пришедший наконец в себя Холл. Орвик резко обернулся к нему. Ты что-то сказал, студент? В ответ Хол л вежливо улыбнулся и произнес еще более отчетливо: Да нет, ничего, мистер Орвик. Просто горло прочистил. Тебе что-то не нравится? Тоже пытаясь улыбаться, поинтересовался Орвик. Хол л молчал. Окей, продолжаем, рявкнул Хол. Теперь давай по той куче. Два ночи четверг. х о л л и висконские работали сегодня опять на вагонетке, вывозя на ней мусор наружу. Груда этого мусора в п е р е м е ш к у со зловонной грязью у западной стены недалеко от вентиляционной шахты выросла уже до невообразимых размеров, а работа не была закончена еще и наполовину. В этот день вся Америка наверху праздновала День независимости. С праздником тебя, поздравил висконский Холла, когда они. прервались для очередного перекура. Работали они в этот момент рядом с северной стеной подвала, довольно далеко от выхода из него. Освещение было очень тусклым, а замысловатая акустика подвала создавала впечатление, что люди, работавшие там помимо Холла и Висконски, находились где-то по крайней мере в нескольких милях от них. Спасибо, ответил Холл, прикуривая сигарет. у Что-то я мало видел этих крыс сегодня. И я тоже, поддакнул Висконски, и все остальные говорят, что они все куда-то запропастились. Может быть, они стали поумнее? Холл Висконски. стояли в конце длинного извивающегося прохода, образованного беспорядочно наваленными в кучи огромными бухгалтерскими книгами многолетней давности, связками старых счетов и ящиками с изношенной когда-то еще очень давно рабочей одеждой. Были здесь еще два огромных ткацких станка.